пикола бестия. Лет 7 тому назад мне случилось провести всё лето вплоть до сентября во Флоренции. По мнению итальянцев, Флоренция летом самый жаркий, а зимой самый холодный город во всей Италии. Лето в Неаполе они считают несравненно более сносным, чем во Флоренции. И вот раз в июле месяце в моей квартире, которую я нанимал от хозяев случился переполох ко мне вдруг ворвались с криками две служанки с хозяйкой во главе видели как сейчас только в мою комнату вбежала из коридора пикола бестия и её надо было связать и истребить во чтобы это не стало пикола бестия это тарантул И вот спустились искать под стульями, под столами, по всем углам в мебели, начали выметать из-под шкафов, принялись топать ногами, чтобы испугать его и тем выманить. Наконец бросились в спальню, начали искать под кроватью, в кровати, в белье и не нашли. Его искали лишь на другой день по утру, когда выметали комнату, его уж, конечно, сейчас же казнили. Но зато перед этой ночью мне всё-таки пришлось провести в моей постели с чрезвычайно неприятным сознанием, что в комнате вместе со мной ночует и пиколабестия. Укушение тарантула, говорят, редко бывает смертельно, хотя я и знал уже один случай в моё время в Семипалатинске ровно 15 лет до Флоренции, когда от укушения тарантула умер один линейский казак, несмотря на лечение. Большей же частью отделываются горячкой Или просто лихорадочными припадками А в Италии, где столько лекарей Может быть, и еще легче обходится дело Не знаю, я не медик А все-таки ночевать было жутко Сначала я отгонял мысль Даже смеялся Припомнил и прочел наизусть Засыпая нравоучительную басню Казьмы Пруткова Кондуктор и Тарантул Верх совершенства в своем роде Потом заснул Но сны были решительно нехорошие. Тарантул не снился вовсе, но снилось что-то другое, неприприятное, тяжёлое, кошмарное, с частыми пробуждениями, и только поутру, когда встало солнце, я заснул лучше. Этот маленький старый анекдот. Знаете, почему мне теперь припомнился? По поводу восточного вопроса. Впрочем, я сам даже не удивляюсь, ведь чего, чего не пишут и не говорят теперь по поводу восточного вопроса. Мне кажется, вот что. С восточным вопросом забежала в Европу какая-то пикола бестия и мешает успокоиться всем добрым людям, всем любящим мир. человечество, процветание его, всем жаждущим той светлой минуты, в которую кончится наконец-то хоть это первоначальное, грубое рознь народов. В самом деле, если вдуматься, то иногда кажется, что с окончательным разрешением восточного вопроса кончится и всякая прочая политическая рознь в Европе, что в этой формуле восточный вопрос заключаются и, может быть, себе неведомые и все остальные политические вопросы недоумения при дасудки Европы. Одним словом, наступило бы нечто очень новое. А для России это так совсем другой фазис, ибо слишком ясно уже теперь, что лишь с окончательным разрешением этого вопроса Россия могла бы наконец поладить с Европой в первый раз в своей жизни и наконец-то стать ей понятной. И вот всему-то этому счастью и мешает какая-то piccola bestia. Она и всегда была, но с восточным вопросом она уже забегает в самые комнаты. Все ждут, все беспокоятся, над всеми какой-то кошмар, все видят дурные сны. Кто же или что же такое это piccola bestia, которая производит такую сумятицу? это невозможно определить, потому что наступает какое-то общее безумие. Всякий представляет её себе по-своему, и никто не понимает друг друга. И однако все как будто уже укушены. Укушение это производит немедленно самые чрезвычайные припадки. Все в Европе сейчас же как будто перестают понимать друг друга, как при вавилонской башне, даже всякий про себя перестаёт понимать, чего хочет. В одном лишь все соединяются, все тотчас указывают на Россию, всякий уверен, что вредный гад каждый раз выбегает оттуда. А между тем в одной России лишь всё светло и ясно, кроме, разумеется, великой скорби о восточных славянских братьях её, скорби, однако же освещающей душу и возвышающей сердце. В России с восточным вопросом каждый раз происходит нечто совершенно обратное, чем в Европе. Все то чаще же начинают понимать друг друга яснее, всякий верно чувствует, чего хочет, и все чувствуют, что согласны друг с другом. Последний мужик понимает, чего надо ему желать, точно так же, как и самый образованный человек. Всех немедленно единит прекрасное и великодушное чувство бескорыстной и великодушной помощи, распинаемым на кресте своим братьям. Но Европа не верит этому. Не верит ни благородству России, ни ее бескорыстию. Вот особенно в этом-то бескорыстии и вся неизвестность, весь соблазн, Всё главное сбивающие с толку обстоятельства, всем противное, всем ненавистное обстоятельства, а потому ему никто и не хочет верить. Всех как-то тянет ему не верить. Не будь бескорыстие, дело мигом стало бы в 10 раз проще и понятнее для Европы. А с бескорыстием тьма, неизвестность, загадка, тайна. О в Европе укушенные. И уж, конечно, вся эта тайна заключена по понятию укушенных в одной России, которая никому где, однако, ничего не хочет открыть, а идёт к какой-то своей цели твёрдо, неустанно, всех обманывая, коварно и тихомолком. 200 уже лет живёт Европа с Россией. насильно заставивший принять себя в Европейский союз народов, в цивилизацию. Но Европа всегда косилась на нее, предчувствуя недоброе, как на роковую загадку, бог знает откуда явившуюся, и которую надо, однако же, разрешить во что бы то ни стало». И вот каждый раз именно с восточным вопросом эта неизвестность, это недоумение Европы насчёт России усиливается до болезни, а между тем ничего не разрешается. Кто же и что же это наконец такое? И когда мы это наконец узнаем? Кто они эти русские? Азиаты? Татары? Хорошо бы, как бы так. По крайней мере, дело стало бы ясно. Но нет. То-то и есть, что нет. То-то и есть, что про себя мы должны сознаться, что нет. А между тем, они так с нами не схожи. И что такое это единение славян? На что оно? С какими целями? Что скажет? Что может сказать нам нового это опасное объединение? Кончают тем, что... разрешают на свой оршин по-прежнему, по-всегдашнему. Захват, дескать, означает завоевание, бесчестность, коварство, будущее истребление цивилизации, объединившаяся орда монгольская татары. И, однако же, даже самая ненависть к России не в силах соединить вполне укушенных людей. каждый раз с восточным вопросом вся Европа из видимого целого тотчас же и слишком уж явно начинает распадаться на свои личные, отдельно национальные эгоизмы. Всё тут выходит из ложной идеи, что кто-то хочет что-то захватить и заграбить. Так вот бы и мне, а то всё тащит, а мне ничего. Так что всякий раз с появлением на сцене этого ракового вопроса разбаливаются и начинают нарывать и все прежние застарелые политические распри и боли Европы. А потому всем естественно хочется затушить вопрос, хоть на время, главное затушить в России, как-нибудь отвернуть от него Россию, как-нибудь заговорить, заколдовать, запугать её. И вот, виконт Биконсфилд, урождённый из Израиля, в речи своей на одном банкете вдруг открывает Европе одну чрезвычайную тайну. Все эти русские с Черняевым во главе, бросившиеся в Турцию спасать славян, всё это лишь русские социалисты, коммунисты и коммунары. Одним словом, всё, что было разрушительных элементов в России и которыми будто бы начена Россия. Мне-то вы можете поверить? Ведь я Биконсфилд, премьер, как называют меня в русских газетах для придания статьям их важности. Я первый министр. У меня секретные документы, стало быть, знаю лучше, чем вы. Я очень многое знаю. Вот что просвечивает в каждой фразе этого Биконсфилда. Я уверен, что он сам себе выдумал и сочинил эту альбомную фамилию, напоминающую наших Ленских и Греминых, когда выпрашивал себе дворянство у королевы. Ведь он романист. Кстати, когда я несколько строк выше писал о таинственной Пиколабесте, мне вдруг подумалось, Ну, что если читатель вообразит, что я хочу в этой аллегории изобразить виконта Биконсфилда? Но уверяю, что нет. Пиколо Бестье это только идея, а не лицо. Да и слишком много было бы чести господину Биконсфилду. Хотя надо признаться, что на Пиколо Бестье он очень похож. Провозгласив в своей речи, что Сербия обвинив войну Турции, сделала поступок бесчестный, что война, которую ведёт теперь Сербия, есть война бесчестная. И плюнув таким образом почти прямо в лицо всему русскому движению и всему русскому одушевлению, жертвам, желаниям, мольбам, которые не могли же быть ему неизвестны. Этот Израиль, этот новый в Англии судья чести продолжает так. Я передаю не буквально Россия, конечно, рада была сбыть все эти разрушительные свои элементы в Сербию, хотя упустила из вида, что они там сплотятся, срастутся, сговорятся, получат организацию и дорастут до силы. Эту новую грозящую силу надо заметить и Европе. Напирает Biconsfield, грозя англиским фермерам будущим социализмом России и Восток. заметят и в России эту мою инсинуационную фразу о социализме. Тут же думает он, конечно, про себя. Надо и Россию пугнуть. Паук, паук. Piccola bestia, действительно ужасно похож. Действительно маленькая махнатая bestia. И ведь как шибко бегает. Ведь это избиение Болгар ведь это он допустил. Куда сам и сочинил ведь он романист, и это его шедевр. А ведь ему 70 лет. Ведь скоро в землю, и сам это знает. И ведь как обрадовался должно быть своему веконству. Непременно всю жизнь мечтал о нём, когда ещё романы писал. Во что эти люди веруют? Как они засыпают ночью? Какие им сны снятся? Что делают они наедине со своей душою? О, души их, наверное, полны изящного. Сами они кушают ежедневно такие прелестные обеды. В обществе таких тонких и остроумных собеседников по вечерам их ласкают в самом интересном Изящнейшие мы в самом высоком обществе такие прелестные леди. О, жизнь их так благообразна, пищеварение их удивительное, сны легки, как у младенцев. Недавно я читал, что Башибузуки распяли на крестах двух священников. И где померли через сутки в муках, превосходящих всякое воображение. Беконсфильд, хоть и отрицал в начале в парламенте всякие муки, даже самые маленькие, но уж, конечно, про себя все это знает. Даже и об этих двух крестах. Ведь у него документы. Безо всякого сомнения, он отгоняет от себя эти пустые, дряные и даже грязные, неприличные картины. Но эти два черные, скорченные на крестах трупа, могут ведь вдруг вскочить в голову. в самое неожиданное время, ну, например, когда Биконсфилд в своей богатой спальне готовится отойти ко сну, с ясной улыбкой вспоминая только что проведённый блестящий вечер, бал и все эти прелестные остроумные вещи, которые он сказал тому-то или той-то. Что же подумает Биконсфилд о эти чёрные трупы на этих крестах? Хм. Оно, конечно, А, впрочем, государство – не частное лицо. Ему нельзя из чувствительности жертвовать своими интересами. Тем более, что в политических делах самое великодушие никогда не бывает бескорыстное. Удивительно! Какие прекрасные бывают изречения, думает Беконсфильд. Освежающие даже. И, главное, так складно. В самом деле, ведь... государство. А я лучше однако же лягу. Хм. Ну и что же такое эти два священника? Папа. По ихнему это попы. Ле поп. Волны же было подвёртываться. Ну, спрятались бы там куда-нибудь под диван. Ну, Свочно, позволение, господа рыцари. Вы мне не степимо надеялись с вашим глупым приключением, и я вам желаю спокойной ночи обоим. Эбигонс фит засыпает сладко, нежно. Ему всё снится, что он виконт, а кругом него розы и ландыши и прелестнейшие леди. Вот он говорит прилестнейшую речь. Какие бомб он все аплодируют. Вот он только что раздавил коалицию. И вот все эти наши капитаны и майоры, старые свостопальцы и кавказцы в своих измятых ветхих сюртучках с белым крестиком в петличке, так многих из них описывали. Все это социалисты? Выпьют-то из них иные, конечно. Мы про это слышали. Слаб на это служивый человек. Но ведь это вовсе не социализм. Зато посмотрите, как он умрет в сражении. Каким щеголем, каким героем впереди своего батальона, славя русское имя и примером своим даже трусов-новобранцев, преобразуя в героев. Так это социалист по вашему? Ну, а эти два юноши, которых привела обоих за руки мать, был ведь и этот случай. Это коммунар? А этот старый воин с семьёй и сыновьями. Ну неужели ему жечтюль ери хочется? Эти старые солдатики, эти казаки с Дона, эти партии русских, прибывающие с санитарными отрядами и с походными церквами. Неужели они спят и видят, как бы расстрелять архиепископа? Эти Киреевы, эти Раевские, все это разрушительные элементы наши, которых должна трепетать Европа. А Черняев, этот наивнейший из героев и в России бывший издатель Русского мира, он-то и есть предводитель русского социализма? Тфу. Как неправдоподобно. Если бы Биконсфилд знал, как это по-русски выйдет нескладно и стыдно, то, может быть, не решился бы вернуть в свою речь в такое глупое место.